Большой залив, судно Нинья, 22 год, 2 число, 9 месяц, понедельник, 19:00. Допросы пленных продлились несколько часов. Девица занялась банита, которую та после подзатыльников боялась как огня. К нашему немалому удивлению, девица оказалась украинкой и к еще большему удивлению, дочкой Толстого. И оба они, папа с доченькой, были жителями славного города Новой Одессы. Причем до недавнего прошлого папа возглавлял охрану морского порта. Но потом место потерял в силу передела собственности и организовал транспортную компанию. И эта компания вела дела с длинным его бандой в болотах. Сейчас же доченька сопровождала папу в деловой поездке в качестве переводчицы, потому что к языкам у папы способностей не было. На вопрос, как же Толстый, которого на самом деле звали Петро Васильевич Володько, общался с Длинным, которого на самом деле звали Клианты, Диджуни, и который был уроженцем в Сардинии, без помощи Алены Петровны Володька, Володько, Алена Петровна ответила, что господа Володько и Диджуни знакомы еще с совместного бизнеса в Одессе, за ленточкой, и сеньор Диджуни неплохо владеет русским. Мы переглянулись. История становилась чем дальше, тем интересней. Даже Смит оживился. Тогда я попросил Баниту подержать девицу в нашей каюте, где и проходил допрос, продолжая беседу, а мы вдвоем направились общаться с остальными, прихватив с собой для убедительности лейтенанта Риберу. Его присутствие должно стимулировать приступы откровенности. Первым был вытащен из кладовки клианте Диджуни, который показал, что его надоумил напасть на судно его непорядочный компаньон Володька, предлагая взять всех в заложники и нуждая доставить в болото остальные стингеры. Как диджуни не сопротивлялся, терзаемый муками совести, но противостоять Володька не смог и вынужден был напасть. А связывала их в прошлом совместная работа по распродаже вооружения и имущества армии независимой Украины через Одесский порт, где Володька был представителем продавца, а Диджуни — покупателя. Диджуни был водворен на место, а Петро Васильевич Володька был извлечен на свет божий. Отведем туда же на корму, куда водили его партнера, где и рассказал, что идею захватить все стингеры путем захвата заложников выдвинул Диджуни. А сам же Петро Васильевич сопротивлялся сколько мог. Но поскольку Диджуни здесь главный, то все же он решил напасть, за что Петро Васильевич невинно страдает теперь. Но в дальнейшем еще не раз пришлось общаться с каждым из них и даже слегка побить обоих, а заодно пообещать переправить их на часок на борт, идущий следом баржи. И в конце концов нас отделили чрезвычайно интересной информацией. Транспортная компания Петра Володька базировалась в новодесском порту, и крышей этой компании – Был не кто-нибудь, а сидящий сейчас в подвале разведуправления в ППД подполковник Силаев. Да-да, тот самый Силаев, с которого и началась вся история с засадами на дороге. Силаев же предоставил своему другу Володька телохранителей, тех самых, которые были накрыты одной гранатой, причем все они были членами УНА-УНСО и в прошлом воевали в Чечне на понятно чьей стороне. работа же компании петра володька состояла в основном в обмене оружия со складов московского мвд на наркотики которые доставлялись обратно в новодеский порт а уже оттуда летели специальным рейсом самолета в неина где и передавались кому бы вы думали людям большого мальчика томми который уже платил за них золотом Диджуни же имел репутацию главного поставщика оружия всем остальным бандам в этом регионе. И золотом они платили уже ему. Впрочем, наркотиками тоже платили, а он их менял на все то же оружие. Правда, недавно Силаев куда-то исчез, а вместо него поднял упавшее знамя бывший глава одного из отделов по экономическим преступлениям из солнечного города Нальчика, некто Кагов, вынужденный покинуть свою должность в Старом Свете, в силу крайней вороватости, которую теперь и крышевал Володька. На этот раз Володька был вынужден задержаться на базе у Диджуни, потому что у его тридцатиметрового метрового судна «Ласточка» возникли технические проблемы, и оно ушло в тайную ремонтную базу на Дикие острова на два дня. Вот это жаль, могли бы отличное судно еще захватить свое распоряжение, да не довелось. И оставшись на бандитской базе, угодил он в историю с нападением на Нинию. Причем в данном случае мы были склонны верить, скорее ему, чем его сардинцу-партнеру. Сами видели их разговор возле узла связи. Ты да логичнее было, что именно Диджуни обуяла жадность. Все же оружие, его бизнес и его рынок. Подумал я, подумал, и заявил удивленному Смиту, что всех троих пленных я заберу с собой. Поскольку, как я ему объяснил, все они связаны с одной неприятной историей, случившейся в Техасе. И техасцы будут им очень рады. А как поступит с ними орден, неизвестно никому. Может, еще и по домам отпустят. А отпускать их куда бы то ни было я не хочу. Пусть их лучше судом линча судят и на дереве вешают. К моему удивлению, Смит согласился. Кажется, ему уже стало все равно... Забирая пленных, ну и чё с ними. К вечеру этого дня Баните удалось связаться с техасским телеграфом и отправить в Аламо сообщение с просьбой встретить нас в Галвистоне с уже двумя грузовиками и машиной из ведомства шрифа Мерфи для сопровождения пленных. Оставалось надеяться, что телеграмма дойдёт по назначению. Большой залив. Судно Ниния, 22 второй год. Третье число девятого месяца, вторник, 6.00. В шесть утра следующего дня мы оказались в пятнадцати километрах от Берегового. Перегрузили носилки с индийцем Джона Баржо, туда же перешел Рибейра, уже вполне похожий на военностужащего, с автоматом, гранатами в разгрузке и трофином камуфляжа. Я оставил лейтенанту наши координаты в Аламо, и он пообещал в будущем обязательно с нами связаться. На этом мы расстались. Так было проще. Не нужно было ни с кем объясняться по поводу того, что именно у нас в трюме и куда это все едет. Не ссылаться же мне при СМИТе и экипаже Нини на приказ начальника разведуправления РА. А так бывшие рабы лишь расскажут, что пришли мы, вступили в бой с бандитами и всех спасли. А Джо скажет, что их наняли для того, чтобы доставить наемную разведгруппу в глубину бандитских болот, что они и сделали». А что и как было, это он не в курсе. Он суп варит и краном управляет. Вот и все. А в Галвистане нас и расспрашивать никто уже не будет. Судно нанято орденом, везет груз оружия по орденским же надобностям. Подверглась нападению пиратов, но отбилась. А пленных заберет шериф Мерфи. Болтать лишнего им не давай, а уже Валамо разберется, что с ними делать дальше». После расставания с десантной баржей мы направились на северо-восток, в сторону Нью-Галвестона. Пленных заперли в кладовках, кроме Алены Петровны и Володька, которую за ногу приковали к лееру ограждения палубы, давая возможность дышать свежим воздухом. Шкипер с пака вели судно, а остальные занимались ремонтом, по мере возможностей. Требовалось заделать, хотя бы временно заведя пластырь, большую пробоину в форштивне Нини. расклинить люк трюма, разобрать и сложить на палубе поврежденный кран. До этого момента удосужились разве что смести за борт мелкие осколки битых стекол. К середине дня Тиму Бихану и Раулита удалось расклинить люк, и мы с Бонитой и Дмитрием занялись переборкой и упаковкой трофейного оружия. Делиться трофеями хоть с кем-нибудь я не собирался, разве что вручил всем в экипаже по АК-103 вместо их ветеранов АКМ. Вроде как в благодарности на память. Орден их проблемы завел, вот орден пусть и оплачивает издержки. Такие, как ремонт судна. А про захваченные в сейфе у сеньора Диджуни 50 тысяч и я даже не заикнулся. Это все нам. И вообще немалую часть этих трофеев я собирался не пускать в продажу, а складировать в Аламо. Глядишь, и пригодится все это для организации базы вольных отрядов, если идея получит развитие. Не бегать же каждый раз за помощью в ППД. А так, считая ещё и трофейные РПГ со шмелями, которые мы взяли на звезде Яда, у нас уже вооружение на роту, и всё неплохое. Мы засели за опись имеющегося у нас имущества. Неплохо. Почти 70 АК-103 у нас осталось, ровно 30 АК-104, два крупнокалиберных корда, четыре печенега, Гранатомёты РПГ-7 и РПГ-29. 5 снайперских СВДС. Десяток помповых гранатомётов ГМ-94. 33 подствольника ГП-25. Два автоматических гранатомёта АГС-30 на станках, Несколько ящиков Минмон-50 и великое множество боеприпасов. Весь трюм мы успели забить под завязку. Да и в надстройке в ящиках немало лежало, изрядно нагрузив шхуну. Это даже трофеями назвать трудно. Такая куча всего. Одних выстрелов гранатометов десятки штук. Я задумался еще глубже. Столько автоматов, да и всего прочего, нам точно даже в будущем не понадобится. Достаточно будет оставить десятка два сто третьих и десяток сто четвертых, Да и всё остальное сократить до разумных объёмов. Остальное можно будет отправить в ППД вместе с излишками ранее захваченных гранатомётов, которых нам тоже столько не нужно. Это стандарт для наших. Не откарутся, примут с радостью. А взамен надо будет кое-что стребовать. Те же чемоданчики с КДО и второй ПРЕНТИ. Например, понравилась мне эта машина. А заодно пусть мою Тойоту перегонят в АЛАМО. А Парентий из Порто-Франко и так туда направился. Успел я дать телеграмму Саркису, чтобы организовал отправку. Надо теперь все в одно место собирать. Суверенная территория Техас. Город Нью-Галвестон. 22 год, 5-е число 9-го месяца, четверг, 8 .00. В бухту Нью-Галвестона Ниня вошла утром четверга. А за день до этого мы получили радиограмму от почтовой службы территории Техас, которая подтверждала, что нас встретят и что к нашему прибытию, кроме транспорта, будет готова бригада грузчиков и передвижной кран. Таскать всё на себе из трюма было бы проблематично. Судовой кран приказал долго жить после попадания в него кумулятивной гранаты. Действительно, когда мы швартовались у пирса на выделенном нам месте в порту, На пирс выехали грузовики и два «Хамви» с надписями на борту «Шериф Аламок Канти». Один из них представлял собой бывшую санитарную машину, теперь с клеткой сзади, и предназначался для перевозки заключенных. Все по-честному, как у цивилизованных людей. Встречали нас Джо и Джей Джей, пригнавшие грузовики. Служителей же закона возглавил помощник шерифа Зак Колл, Тот самый, с которым мы когда-то смотрели фотографии мёртвых бандитов в первый мой визит в Аламо. С ним были ещё четверо помощников, которые сразу же приняли с Ниньи семью Володька и сеньора Диджуни. Коул сказал, что шериф Мерфи вполне согласен подержать их у себя в клетке до тех пор, пока не определится дальнейшая судьба пленных. Производство наркотиков каралось в Техасе повешением, так что если они никому больше не понадобятся – И, учитывая то, что вина их сомнению не подлежит, то они вполне могли последовать по стопам того бандита из фальшивого конвоя, которого повесили за городской чертой. В общем, останется определить только меру виновности Алены Петровны. Короче, передали всех троих под опеку помощника шерифа Кола и стражи закона загрузили их в свой воронок. Мы же перегружались в два грузовика, которые пригнали Джо с дочкой. Впрочем, Бонита не перегружалась, а стояла в обнимку с Джей-Джей и о чём-то с болтала. «Ещё одно судно работорговцев попалось, но уже побогаче?» С лёгким хистом поинтересовался Джо у меня, оглядывая ящики с трофеями. «Судно не попалось», — покачало головой. «Разнесли базу наркоторговцев в дельте Амазонки, а они оказались главными поставщиками оружия для остальных банд». «Неплохо», — кивнул Джо, «а пленные кто?» Длинный, главарь банды. А толстяк? Ты Силаева помнишь? Конечно. Его подчиненный. Поставлял оружие бандитам. Ввозил из Новой Одессы. Санкции правительства? Удивился Джо. Не думаю. Скорее всего, правительство просто не вмешивалось. Джо, есть вопрос. Можно будет в Аламо нанять самолет? Можно. Даже чуть удивился он вопросу. «Куда лететь, скажи, и сколько пассажиров?» «Пассажиров двое. Мария Пилар и я. Лететь до Ньюрина и обратного ломо». «Если наймешь мою девочку в качестве пилота, то она наймет тебе самолет», — заявил Джо. «Она знает, где это можно сделать. Но ты пообещаешь за ней в Ньюрина приглядывать». «По рукам», — согласился я. «И вообще, нам скоро предстоит большая драка». А мы в недостаче на одного члена команды. Игнасио ранен в руку. Действовать нормально не сможет. Мне вспомнилось, что ты говорил кое о чем. По поводу твоего участия. Джо посмотрел мне прямо в глаза. Ты готов предложить мне работу? Да, готов. И за какую сумму я буду работать? Тридцать тысяч ЭКЮ, ответил я. «Дело примерно на дня на три-четыре, как я рассчитываю». «И кто противник?» – спросил Джо Орден. «Орден», – подтвердил я. «Я в деле», – сразу заявил он. «Что по поводу Джей-Джей?» «Пока я не готов сказать», – уклонился я от ответа. «О ней поговорим позже. Пусть для начала отвезет нас с Бонитой в нюрина и привезет обратно целыми».